Легче отправить супругу на тот свет, чем делить совместно нажитое имущество. Но вот зачем ему было губить Валю Лессинг? И зачем убивать Настю Полевую? На эти вопросы даже при очень богатом воображении невозможно было найти ответы. Но ведь кому-то и зачем-то это понадобилось, черт возьми, делать». Я прошел вслед за хозяйкой на кухню. Кухня была просторная, уютная, натурально-деревянная. Под потолком висела эксклюзивная, как пишут в рекламах, люстра. На специальной полочке притаились разные мелочи, видимо, милые для хозяев. Кружка с изображением Эйфелевой башни, пирамида Хеопса в одну миллионную натуральной величины, гжельский заяц с надписью «1999» на животе, копеечный бычок в коробочке «I love you», Именно здесь расположился в этой квартире телевизор, а система зеркал позволяла, кажется, смотреть его отовсюду, даже от плиты. Кроме того, кухня была снабжена и другой хозяйственной утварью, современной кофеваркой, микроволновкой, посудомоечной машиной и электрочайником. По всему было видно, что в квартире проживают люди не бедные, но не слишком богатые, а также обладающие определенным вкусом. Екатерина Сергеевна засыпала кофе в кофеварку. Вы, кажется, любите покрепче, как и мой муж. В наблюдательности вам не откажешь. «Элементарно, мой милый Ватсон», — усмехнулась Калашникова. Насколько я мог судить по произношению, она недаром работала на кафедре английского языка. «Вы лучше скажите, чем вы так напугали Гера Лессинга?» Продолжила прекрасная доценша. Он звонил мне сегодня с утра три раза. Что там у него было под нищем машины? Бомба? И как вы узнали об этом? А как самочувствие Валентины? Ответил я вопросом на вопрос. Все так же, пожала плечами Катя. Она в коме улучшения нет. А прогнозы какие? «Насколько я поняла, Герра Лессинга, дело может повернуться как угодно. Возможно, она выкарабкается. Будем надеяться». «Парашютисты живучие», — бледно улыбнулась Калашникова и спросила. «Так что там все-таки с машиной Герра Лессинга? Это связано с его аварией? Откуда вы узнали, что, говоря все это, Калашникова двигалась по кухне, доставая сахар, варенье, чашки?» «Сядьте, Екатерина Сергеевна» жестко сказал я. Она остановилась, молча посмотрела на меня и повиновалась. Видно, ее дрожайший супруг не слишком часто разговаривал с ней в таком тоне. «У меня есть все основания полагать», — продолжил я, «что происшедшее с госпожой Лестинг отнюдь не несчастный случай. Это было покушение». «Господи!» — выдохнула калашника, — Кто-то перерезал тормозные шланги в обеих ее машинах и в поло, и в пассате. Она вчера села в пассат и разбилась. Кажется, впервые я увидел на лице Екатерины Сергеевны выражение растерянности и страха. Она сидела недвижимо, хотя уже давно пора было включить кофеварку. «Давайте, сделайте кофейку мне и Андрею Витальевичу». Сказал я тоном помягче, почти успокаивающим. А потом вы мне расскажете все о ваших подругах. У меня все-таки есть подозрение, что смерть Насти и это покушение и на вас, и на Лессинг связаны между собой. А значит, с вашей парашютной четверкой. Катя, наконец, включила кофеварку. Кухня наполнилась ароматом настоящего эспрессо. Себе Катя налила слабенький цветочный чай. Кофеварка выплюнула последние капли. Хозяйка отключила ее, взяла с полочки с сувенирами железный колокольчик. Я углядел на нем ленточку с цифрами 1985 и сообразил, что этот колокольчик хранится с ее последнего школьного звонка. Катя позвонила им. «Слышу!» — откликнулся из комнаты. Муж. Затем явился в собственной персоной, взял чашку, бросил «спасибо» и удалился к себе. Екатерина Сергеевна поставила вторую чашку кофе передо мной, взяла чай, пепельницу, закурила сверхлегкую сигарету, задумчиво сказала...